Эгоистичное стадо. Вот оно, совершенно новое объяснение человеческого общества. Возможно, кооперация свойственна ему не из-за тесного родства, не из-за рецепрокности, не из-за нравственного воспитания, а из-за группового отбора. Сотрудничающие группы преуспевают, а эгоистичные нет. Следовательно, кооперативные общества выжили за счет других. Естественный отбор происходил не на уровне индивида, а на уровне рода или племени. Для большинства антропологов эта идея отнюдь не в новинку. Одно время у них даже было принято утверждать, будто большая часть нашего культурного багажа служит конкретной цели – поддерживать и усиливать ценность рода, племени или общества. Как правило, антропологи интерпретируют ритуалы и практики с точки зрения их содействия благу группы, а не индивида. При этом они пребывают в счастливом неведении, что биологи основательно подточили всю логику группового отбора. Теперь это здание без фундамента. Как антропологи до середины 1960-х годов... Большинство биологов бойко рассуждали об эволюции путем естественного отбора полезных для вида черт. Но куда деваться, если то, что хорошо для вида, плохо для индивида? Другими словами, что происходит в дилемме заключенного? Мы знаем, интересы индивида стоят на первом месте. Бескорыстные группы постоянно разрушал бы эгоизм составляющих их индивидов. Взять хотя бы «Грачевник». Во всей Евразии эти каркающие стайные представители семейства врановых кормятся личинками, которых подбирают на пастбищах, а весной, в период размножения, птицы собираются вместе. На высоких деревьях они устраивают целые колонии гнезд – грачевник. Грачи чрезвычайно социальны. Карканье и крики раздаются с рассвета до заката – Птицы чирикают, играют, ухаживают. Стая производит такой постоянный гвалт, что ее часто называют парламентом грачей. В 1960-х годах один биолог попытался описать грачевник и другие скопления птиц как общество, единство, представляющее собой нечто большее, чем сумма составляющих их частей. Грачи, говорил Веро Уин Эдвардс, собираются вместе, чтобы получить представление о плотности популяции и во избежании перенаселения соответствующим образом организовать процесс размножения в текущем году. Если их много, каждый грач делает маленькую кладку. Мальтузианский голод раз и навсегда предотвращен. Интересы отдельной особи фактически подчинены интересам сообщества как целого. Между собой конкурируют стаи, а не отдельные птицы. Выдвинутое Уином Эдвардсом предположение, скорее всего, верно с эмпирической точки зрения, когда плотность популяции высока, размер кладки небольшой, но есть большая разница между этой корреляцией и установленной им причиной. Возможно, утверждал другой орнитолог Дэвид Блэк, При высокой плотности популяции пищи становится мало, и птицы реагируют на это, откладывая небольшое количество яиц. Кроме того, как и почему могло получиться так, что грач ставит интересы популяции превыше своих собственных? Если бы каждая птица практиковала самоограничение, мятежник, который бы этого не делал, оставил бы больше наследников. Очень скоро его эгоистичные потомки по численности стали бы превосходить альтруистов, а значит самоограничение исчезло бы само собой. Блэк выиграл спор. Птицы не сдерживают свое стремление к размножению ради благопопуляции. Биологи вдруг поняли. Лишь очень немногие животные ставят интересы группы или вида превыше индивидуальных. Даже те, кто это делает... на самом деле выделяют семью, а не группу. Муравьиные колонии и общество голых землекопов всего-навсего большие семьи, как и стаи волков или карликовых мангуст, или гнездующиеся группы голубых кустарниковых соек и других птиц, в которых молодежь прошлого года помогает родителям воспитывать новый выводок. Если ими не манипулирует паразит, или, как это бывает у муравьев, они не захвачены в рабство другим видом, единственная группа, которую животные ставят превыше отдельной особи – семья. Тем не менее, многие животные образуют стаи, косяки, стадо и группы, представляющие собой нечто большее, нежели большие семьи. Объясняется это простым эгоизмом. Каждой особи лучше в стаде, чем вне его. Почему? Да потому, что оно обеспечивает альтернативные мишени для хищников. Один-то в поле не воин, зато когда вокруг много других особей, спрятаться за чужие спины куда легче. Сельдь живет в косяках, а скворец в стаях. Все это ради того, чтобы снизить вероятность отдельной особи стать жертвой. В совокупности эффект получается негативным. Сельди, сбивающиеся в косяки, Становится легкой добычей горбачей и касаток хотя ни тем, ни другим никогда бы не пришло в голову гоняться за одинокой рыбешкой. Но для отдельной особи всегда лучше спрятаться за другую рыбу. А значит, косяки и стаи – суть продукт эгоизма, а не коллективизма. Причина образования грачевников может быть несколько иной. совместная оборона или возможность отслеживать место, где другие особи добывают пищу. В любом случае принцип один и тот же. Быть в стае эгоистичный, а не социальный факт. Короче говоря, если речь не идет о больших семьях, ничего альтруистичного в стадном или социальном поведении животных нет. Уильям Гамильтон предложил термин «эгоистичное стадо». Свою мысль он проиллюстрировал воображаемой группой лягушек, собирающихся вместе на краю круглого пруда, дабы спастись от змеи, которая в нем живет. Руководствуясь единственным желанием оказаться между двумя другими лягушками, случись беда, в первую очередь съедят их. Они в итоге устраивают кучу малу. Все агрегации в природе, не являющиеся семьями, эгоистичные стадо. Даже стаи шимпанзе могут образовываться именно по этой причине, тогда хищниками выступают другие представители того же вида. Основная выгода, которую шимпанзе извлекают из жизни в больших сообществах, заключается в следующем. Благодаря своему размеру стая обеспечивает безопасность, снижая риск успешного нападения на ее территорию с соперничающей стаей.